Значит, можете приступать. Да, еще одно. Здесь не воздух пригоден для дыхания. Врачи пошептались. В принципе, да, сказал наконец не вполне уверенно Стармонт. Что значит в принципе? Можно дышать или нет? Такое количество метана не безразлично для организма. Через некоторое время создастся перенасыщение крови. И это может вызвать такие легкие мозговые явления, как расстройство координации, глухоту. Но это лишь через час, а то и через несколько часов. А может применить какой-нибудь поглотитель метана? Нет, то есть... «Не смысла делать такие поглотители, потому что их пришлось бы часто сменять, а кроме того, процент кислорода все же низковат. Я лично за кислородные аппараты». «Хм. Остальные тоже?» Витте и эльдерн кивнули. Горпах встал. «Значит, приступаем, Роган. Как дела с зондами?» «Сейчас будем забрасывать». «Можно мне перед выходом проконтролировать орбиты?» «Можно». Роган вышел, оставив за собой гомон лаборатории. Когда он переступил порог рулевой рубки, солнце как раз заходило. Темный, чуть ли не фиолетовым пурпуром набухший краешек его диска со сверхъестественной отчетливостью чеканил на горизонте зубчатый контур кратера. Небо, которое в этой области галактики роилось звездами, казалось сейчас каким-то неестественно громадным. Все ниже загорались большие созвездия, словно поглощая таящую во тьме пустыню. Роган вызвал по интеркому людей, обслуживающих носовую катапульту для спутников. Они как раз собирались запустить первую пару фотоспутников. Следующие должны были отправиться вверх через час». Завтра дневные и ночные снимки обоих полушарий планеты должны будут дать изображение всего экваториального пояса. «Минута тридцать одна. Азимут семь. Навожу», — повторял певучий голос в репродукторе. Роган убавил громкость и повернул кресло к контрольному щиту. Никому бы он в этом не признался, но его всегда занимала игра огоньков при запуске зондов на околопланетную орбиту. Сначала вспыхнули рубиновые, белые и голубые контрольки бустера. Потом забормотал стартовый автомат. Когда внезапно оборвалось его тиканье, легкая дрожь прошла по всему корпусу крейсера. Пустыня на экранах тут же озарилась фосфорическим сиянием. С тонким, предельно напряженным гудением, обливая корабль потоками пламени, миниатюрный снаряд вылетел из носовой катапульты. Сияние удаляющегося спутника все слабее перебегало по склонам дюн и, наконец, угасло. Гул ракеты затих, зато жаром световой лихорадки охватило весь контрольный щит. С горячечной поспешностью выскакивали из мрака продолговатые огоньки баллистического контроля. Им уверенно поддакивали жемчужные лампочки дистанционного управления. Потом появились сигналы о очередном выбрасывании обгоревших гильз, похожей на разноцветную разукрашенную елочку, и, наконец, надо всем этим радужным скопищем вспыхнул белый чистый прямоугольник — знак того, что спутник вышел на орбиту. Посреди снежно-белой блестящей поверхности прямоугольника замаячило серое пятнышко, и, подрагивая, сложилось в цифру шестьдесят семь. Это была высота полета. Роган еще раз просчитал элементы орбиты, и перигеи, и апогеи умещались в заданных границах. Здесь ему уже нечего было делать. Он посмотрел на ракетные часы, показывавшие 18.00, потом на те часы, что показывали местное время, 11 ночи, на минуту закрыл глаза. Роган был рад этой вылазке на океан. Он любил действовать самостоятельно. Он ощущал сонливость и голод. С минуту раздумывал, не принять ли стимулирующую таблетку. Но решил, что достаточно будет поужинать. Вставая, он почувствовал, до чего измучен. Удивился. И это удивление его слегка взбодрило. Роган спустился вниз в кают-компанию. Там уже сидели люди из его группы, два водителя-вездеходов на воздушной подушке, с ними Ярк, которого он любил за неизменно хорошее настроение, и Фицпатрик с двумя своими коллегами, Брозой и Кехлином. Они заканчивали ужин, а Роган еще только заказывал горячий суп, вынимал из настенного лифта хлеб и бутылки безалкогольного пива. Он нес все это на подносик к столу, когда пол легонько дрогнул. Непобедимый запустил очередной спутник. Командир не разрешил ехать ночью. Они отправились в пять часов по местному времени перед восходом солнца. Двигались строем, который был прозван погребальным шествием, из-за строгого порядка, продиктованного необходимостью, а также из-за тягостной медлительности. Открывали и замыкали строй энергоботы, которые эллипсоидным силовым полем защищали все машины, идущие посредине. Универсальные вездеходы, снабженные рациями и радарами, кухню, транспортер с самоустанавливающимся герметическим жилым бараком и малый лазер ближнего боя на гусеничном ходу, в просторечии именуемый «Шилом». Роган уселся вместе с тремя учеными в передний энергобот – Это было, по правде говоря, неудобно, они еле умещались там, но, по крайней мере, создавалась иллюзия более или менее нормального путешествия. Скорость приходилось принаравливать к самым медленным машинам, то есть именно к энергоботам. Поездку нельзя было назвать изысканным удовольствием. Гусеничные вездеходы рычали и хрипели в песках, турбинные двигатели ныли, как комары слоновых размеров. Прямо за спиной сидящий сидящих рвался из решеток кондиционеров охлаждающий воздух, а энергобот бултыхался, как груженная шлюпка на волнах. Черный шпиль непобедимого вскоре скрылся из виду. Некоторое время они двигались в горизонтальных лучах солнца, холодного и красного, как кровь, по однообразной пустыне. Песка постепенно становилось все меньше. Из-под него выступали косоторчащие утесы, их приходилось объезжать. Кислородные маски в сочетании с воем двигателей не располагали. К беседе все внимательно изучали местность, но пейзаж не менялся. До самого горизонта громоздились скалы, большие выветрившиеся глыбы. Наконец равнина пошла под уклоны, на дне очень пологой котловины показался узкий полувысохший ручей. В воде его блестело отражение красной зари. Галечные отмели, тянущиеся по обе стороны ручья, свидетельствовали о том, что вода здесь иногда сильно прибывает. Остановились ненадолго, чтобы исследовать воду. Она была абсолютно чистой, но довольно жесткой, с примесью окислов железа и незначительными следами сульфидов. Двинулись дальше, теперь уже несколько быстрее. Гусеницы легко шли по каменистому грунту. На западе возникли невысокие обрывистые холмы. Машина, замыкавшая строй, поддерживала непрерывную связь с непобедимым. Антенны радаров вращались, локаторщики то и дело, поправляя наушники, карпели у своих экранов, жуя ломтики концентратов. Иногда из-под воздушной струи двигателя с разгону отскакивал камень и прыгал вверх, будто внезапно оживший. Потом дорогу преградили пологие ноги и холмы. Не останавливаясь, взяли несколько проб, и Фицпатрик крикнул Рогану, что в Кремнеземе здесь много органических примесей. Наконец, когда черно-синей линией обозначилось впереди водное зеркало, они обнаружили и известняк. Вездеходы спускались к берегу, грохоча по маленьким плоским камешкам. Горячее дыхание машин, визг гусени, свой турбин — все это внезапно утихло, когда океан, зеленоватый вблизи и совершенно земной с виду, оказался в ста метрах. Теперь началось сложное маневрирование. Чтобы прикрыть рабочую группу полем, пришлось ввести головной энергобот довольно глубоко в воду. Сначала машину герметизировали, и она, управляемая с другого энергобота, пошла в воду, вздымая вспененные волны и постепенно превратилась в еле заметное пятно в глубине. Лишь тогда, по сигналу, поданному с центрального поста, затопленный гигант выдвинул на поверхность иммитер Дирака, и когда поле установилось, прикрывая своим невидимым куполом часть берега и прибрежных вод, начались исследования. Океан был несколько менее солон, чем земной, однако анализы не дали никаких сенсационных результатов. Через два часа они знали примерно столько же, сколько в начале. Поэтому решили выслать в открытое море два телеуправляемых телевизионных зонда. Из центрального поста прослеживали на экранах их путь. Но лишь когда зонды удалились за черту горизонта, сигналы принесли первое важное сообщение. В океане существовали какие-то организмы, по форме напоминающие костистых рыб. При появлении зонда они исчезали с невероятной быстротой, ища спасения в глубине. Эхолоты определили глубину моря в этом месте первого контакта полтораста метров. Броза уперся. Нужна ему хоть одна такая рыба. Начали охотиться. Зонды гонялись за тенями, стремительно извивающимися в зеленой тьме. Стреляли электрическими разрядами, но эти самые рыбы проявляли необычайную способность маневрировать. Лишь после нескольких выстрелов удалось поразить разрядом одну рыбу. Зонд, ухвативший ее в свои клещи, немедленно направили к берегу. Кехлин и Фитцпатрик тем временем манипулировали другим зондом, собирая образцы поднимающихся из глубин волокон, которые сочли здешним видом водорослей. Потом они послали зонд на самое дно – но глубину четверть километра. Сильное придонное течение очень мешало управлять им. Зонд все время сносило на груды подводных скал. Наконец удалось перевернуть некоторые из них. Как правильно предполагал Кехлин, под их прикрытием находилась целая колония гибких кистевидных созданий. Когда оба зонда вернулись в границы поля, биологи принялись за работу в восстановленном тем временем бараке где можно было наконец снять осточертевшие кислородные маски. Роган, Ярк и пятеро остальных впервые за этот день отведали горячей пищи. До самого вечера они собирали образцы минералов, исследовали придонную радиоактивность воды, измеряли интенсивность солнечного освещения и делали еще сотню таких же нудных, кропотливых дел, которые надо выполнять добросовестно, даже педантично, если хочешь получить надежные результаты. К сумеркам все, что возможно, было сделано. И когда Горпах вызвал его с непобедимого, Роган мог со спокойной совестью подойти к микрофону.